Протасову улыбнулись обольстительные глаза Нины. «Андрей, мы еще поработаем с тобой. Мы еще потягаемся с Прохором Петровичем». «Да-да-да», — засыпаем, отнул Протасов, отяжелевший головой по неугревной, как каторга, подушке. На следующий день в 12 часов 75 возчиков сели под навес за стол. Жирные щи, каша, пироги с рыбой, по стакану водки. Изобретательный Иннокентий филатович сиял, Он угощал мужиков, как рачительный хозяин. Когда все было съедено, он встал у выхода. «Сыты ли?» «Сыты, папаша!» «Все ли сыты?» «Все!» «Благодарим!» Разукрашенные лентами, цветами, кумачом, обоз вытянулся в линию. Заиграла музыка. Каждый возчик, утерев усы рукой, подходил к кинокентию Филатычу. Старик трижды целовался с ним и говорил «Ну, постарайся, друг!» Обласканные возчики спешили к своим лошадям. «Трогай!» Оркестр грянул шибче. Обоз, скрипя колесами, двинулся в поход. «Счастливо оставаться, папаша!» Взмахивали шапками возчики. Иннокентий Филатыч Груздев закрещивал обоз большим крестом и во все стороны помахивал беленьким платочком. За обозом продукты походной кухни «Фураж». «Ну, Кешка, ты, брат, воистину деляга», — сказал приехавший с Груздевым Иван Иванович Прохоров. И, силясь улыбнуться, лишь задвигал черными с густой сединой хохватыми бровями. Ямщик подал тройку, оба старика сели в трантаз. «А я пришел к вам, товарищ, попрощаться». «Завтра еду», — сказал Протасов. Шапошников, потряхивая бородой, с жаром тряс руку Протасова, сам весь трясся. Что, знабит, Да нет, хуже нервы. Хотел выпить валерьянки, а вместо того... Э -э -э -э, давайте выпьем. Протасов сел. Шапошников был под изрядным хмельком. Все лицо в напряженном смятении, серые глаза возбуждены. «Прощайте, Протасов, прощайте. Кажется, закручу. Напрасно. К чему это? Вы никогда не бывали в ссылке, вот и человек при всяких обстоятельствах должен оставаться человеком. Шапошников безнадежно отмахнулся рукой, выпил водки, сморщился, сплюнул сквозь зубы, как горькие пьяницы. — Теоретически, да, — сказал он, — а практически кое-кто из наших или спивался, или убивал себя. Случается и хуже — женятся на дочках торгашей и едут с товарами в тайгу грабить тунгусов, «Лучше бежать». «Да-да, я согласен, но я устал, устал, понимаете, жить, и чувствую, что...» «Да бросьте вы!» «Пейте, Протасов!» Чокнулись, выпили. Непьющий Протасов проглотил скверную водку с омерзением. «Слушайте, Шапошников, подарите мне рукопись прокурора». «Зачем?» «Надо». «Вы не сумеете использовать ее. Помогут обстоятельства». Шапошников вздохнул, сморщился, почесал за ухом и сказал «Возьмите». Пошатываясь, подошел к окну. Руки назад. Он смотрел через стекла в мрак и ничего не видел. Спина его ссутулилась, плечи вздрагивали. Смущенный Протацев стал тихонько насвистывать какой-то мотив. «Чувствую, что скоро», — раздался от окна надтреснутый голос. «За братом, фюч! А страшно!» «Бездна! Уничтожение сознания!» Протасов молчал. Он не выносил присутствия пьяных и собирался уходить. Шапошников вдруг круто обернулся, вскинул кулаки и, потеряв равновесие, хлюпнулся задом на скамейку. «Мерзавец он! Мерзавец!» «Так ему и скажите! Не сойду с ума!» «Пока не отомщу за брата, а ежели сойду, то и сумасшедший приду к нему», — выкрикивал Шапошников, сильно заикаясь. Потом, как женщина всклипнул, ударился затылком о стену и закрыл лицо ладонями. Раздался отрывистый какой-то лающий плач. «Я мнимая величина!» «Я мнимая величина!» — отсмаркиваясь, — кричал Шапошников. «Я корень квадратный из минус единицы! Презирайте меня, Протасов! Я не я!» Вдруг в голове Протасова блеснуло дикое предположение. Да уж не тот ли это, Шапошников, один из героев Анфисина романа? А вся выдуманная история про брата Гиль, бред... Протасов прекрасно знал всю жизнь семейства Громовых в Медведеве,